Глава седьмая. Ты переигрываешь. «А сколько вы уже женаты?» Игриво спросила Олига, вновь принявшись стрелять глазами в Кораблева. «Ух, как она меня бесит!» «Пять лет», — сообщила я первое, что пришло на ум. «Хм, надо же, как интересно! А почему не носите колец?» И вот тут я растерялась но зато не растерялся мой удивительно инициативный супруг. А мы их отдали ювелиру, чтобы выгравировал на каждом знак бесконечности. Беззаботно выдал он, снова зачем-то притягивая меня в свои объятия. «Да, любимая». И вдруг, как поцеловал в шею. «У меня все волоски на теле встали дыбом». Тихонько пискнула и впилась ногтями в его запястье, пытаясь незаметно снять с себя неподъемно тяжелую мужскую руку. «С ума сойти! Я ведь так долго не протяну! Растаю сейчас и стеку со стула розовой сахарной лужицей!» Единственное, что меня радовало в эту минуту, так это лицо Уткина. Он выглядел таким обескураженным, пялясь на наше с кораблевым милование что мое уязвленное самолюбие ликовало. Вот только недолго. Вскоре мне стало жалко бывшего жениха. И как я ни пыталась, уже не получалось злорадствовать. Степан вроде правда любит свою Синицыну. И дочка у них есть. Вон как ласково говорил, своих девчонок вывел праздник отметить. А Ольга стерва только и делает, что Рому глазами пожирает». «А что это вы ничего не едите? Смотрите, сколько у нас тут всякой вкуснятины. Давайте-ка угощайтесь». Кораблев вновь решил проявить себя с неожиданной стороны. Отобрал у меня тарелку с пророщенными бобами и пододвинул обратно к нашим гостям. «Говорят, это очень полезно, так что не стесняйтесь». Я обиженно посмотрела на супруга. «Это ведь были мои бобы!» Но он даже не заметил моего недовольства. Уткин только хмыкнул и демонстративно отвернулся к окну. Зато Синицына сразу оживилась. «О, а вы тоже на ПП?» «Я последнее время увлекаюсь нутрициологией. Такая замечательная вещь. А если в комплексе со спортивными нагрузками, так и вообще дает просто космический результат». «А вы, Роман, наверняка тоже спортом занимаетесь. У вас такая фигура шикарная. Вы, наверное, пловец. Или, возможно, что-то из боевых искусств практикуете». «Вольная борьба», — скромно улыбнулся мой названный муженек. «И как же меня задела эта его улыбочка!» «Захотелось немедленно встать и уйти, чтобы никому тут не мешать» и пусть они сколько угодно сидят и улыбаются друг другу. Но только я попыталась подняться, как Кораблев схватил меня за талию и силой усадил к себе на колени, продолжая при этом мило лыбиться Синицыной. «Каждый вечер боремся с женушкой под одеялом. Она у меня, знаете, какая горячая штучка. Выматывает за ночь так, что просто фух!» восторженно заявил он. «Лучше любых тренировок нагрузка, поверьте!» «Да, дорогая!» Казалось, у меня сейчас уши загорятся, и лицо запылало так, что впору лед к щекам прикладывать. Зато у Синицыной улыбка из лучезарной превратилась в натянутую, что не могло не порадовать. Но радоваться в полную силу не получалось из-за страшного смущения». «Надо же, какой разговорчивый у меня сегодня муж!» Сдавленно произнесла я, безуспешно пытаясь солезть с колен Кораблёва, чувствуя макушкой его горячее дыхание. Наглец зарылся носом в мои волосы и делал вид, будто наслаждается их запахом. «Прости, дорогая, просто я так сильно люблю тебя, что хочется кричать об этом на весь свет». «Понимаешь?» Рома произнес это настолько проникновенно, что у меня даже мурашки по спине побежали. Сглотнула, растерянно хлопая глазами. А потом наклонилась к его уху и злобно, но очень тихо прошептала, так чтобы соседи не услышали. «Ты переигрываешь». Однако, судя по кислому выражению лица Синицыной, старания Романа все же не прошли даром. «Ой, ну... мы, пожалуй, пойдем», — сконфуженно произнесла она, поднимаясь на ноги. «Пора уже дочь с детской площадки забирать. Степик нас еще в парк обещал сегодня сводить. Да, любимый?» Уткин удивленно посмотрел на жену и кивнул, тоже вставая. «Ну, приятно было познакомиться. Умарова тебе очень повезло», — с неискренней улыбкой заявила бывшая подруга. «О, да!» — охотно согласилась я, мысленно поражаясь происходящему бреду. «Кораблева, вообще-то!» — недовольно бросил мой муженек, продолжая бессовестно меня лапать. «О, да еще и фамилия какая красивая!» Пробурчала Синицына, не скрывая досады в голосе. Приободрившийся было Уткин снова паник. «Рад, что у тебя все хорошо, Оксана. Правда, очень рад». Как-то слишком грустно посмотрел он на меня. «Спасибо, Степа. Поблагодарила я. Надеюсь, у тебя тоже все будет хорошо». Ольга надменно хмыкнула, взяла мужа под руку и демонстративно к нему прижалась своей роскошной фигурой. «У нас уже все замечательно», — заверила она меня, высоко задрав подбородок. «Всего доброго вам, кораблевы!» «И вам не хворать», — отсалютовал им Роман. Как только читауткиных скрылась из вида, я растолкала локтями объятия Ромы и поскорее слезла с его колен, отсев на максимально возможное расстояние. «Это что вообще было, а? Ты... ты...» Возмущенно смотрела я на него, не в силах подобрать подходящие слова. «Что?» Будто совершенно искренне удивился он. «Мне не нужно было тебе подыгрывать». «Нужно». «Но не так же яростно!» Рома развел руками. «Прости, опыта у меня в таких делах маловато. Но я старался как мог. Хоть бы спасибо сказала». «Спасибо», — огрызнулась я. Кораблев вдруг изменился в лице. Из милашки в мгновение ока превратившись обратно в того неприятного типа, которого я встречала в аэропорту. «Ты зачем Лязьку на детскую площадку отпустила?» Строго поинтересовался он. «Я ведь запретил!» От его тона почувствовала себя бестолковой школьницей под строгим взглядом учителя. Так она попросила на пять минут всего. «Да что ты говоришь! Вот иди тогда и сама теперь забирай ее оттуда!»